Эпиграф. Ничего, душа моя, ложись коспать. Утро вечера мудренее. Часть третья. В 1930 году большевики закрыли университеты. Остались только два, самые знаменитые: в Москве и Ленинграде, подвергшиеся кардинальным сокращениям. Однако это не было нападением на образование как таковое, в отличие от того, что впоследствии произошло в маоистском Китае или в еще большей степени в прекрасных кхмерах в Камбодже, где власти ставили целью полностью избавиться от интеллектуальной жизни, оставив в качестве фундамента для нового общества беспросветное невежество. Не было это и попыткой обойтись без интеллигенции. Университеты были закрыты, но затем их открыли снова, сильно расширенными, переделанными в фабрики по производству интеллектуалов нового типа. С интеллектуалами старого типа большевикам приходилось нелегко с самой революцией. Унаследованный ими весьма малочисленный профессорский состав, малая доля образованного населения. которое само по себе составляло малую долю российского грамотного меньшинства, был продуктом этических традиций более чем столетней давности. До революционные российские интеллектуалы обладали чувством общественной ответственности, которого не испытывали их коллеги за границей. С начала XIX века любому образованному человеку было ясно, что царский режим постыдный анахронизм. Средства угнетения. Поэтому принадлежность к немногочисленным счастливцам, способным читать о том, что происходит в мире за пределами страны, возлагала определенную ответственность за положение дел в России. Надо было попытаться что-то сделать, как правило, не в прямом политическом смысле, если ты был не из тех, кому свойственен обостренный идеализм. но путем создания иной России в культуре, в романах, поэзии и искусстве. Такой России, где глупость не возводилась на престол. Быть интеллектуалом прежде всего означало понимать. Ты, по крайней мере потенциально, являешься одним из тех, кто говорит истину царям. Уже одно то, что ты учишь и учишься, Одно то, что ты читаешь и пишешь, означало, что ты неявным образом выступаешь в роли свидетеля, пророка жизни, выходящей за пределы обычной. Подобное отношение означало, что хотя интеллектуалы в целом приветствовали революцию как конец царизма, ленинскую версию марксизма поддержали очень немногие из них, даже или особенно когда за ней встала государственная власть. Действительно, ряд ученых, которые готовы были преподавать марксизм до революции, пытаясь таким образом насолить властям, сразу после нее с той же целью начали читать курсы по религиозной философии. Большинство партийных образованных людей в первые годы были брошены на руководство нас, скоро созданными советскими аппаратами, поэтому университеты. Целые десятилетия оставались по сути в руках академических ученых. Их подвергали чисткам, порой выгоняли из страны. Над ними ставили ректоров и заведующих кафедрами. Эксперименты в системе приема означали, что в какие-то годы их приходилось учить главным образом ветеранам войны или заводских рабочих. Однако они продолжали писать критические работы и участвовать в дискуссиях. Здания учебных заведений были одними из последних мест в Советском Союзе, где по-прежнему можно было найти печатные листовки, выпущенные Центральным комитетом не большевиков, но умирающих меньшевиков, одиноко призывающих к общественной демократии без диктатуры. Однако к концу двадцатых годов партия уже в состоянии была навязывать идеологическое соответствие. Только что началась первая пятилетка, и так называемых буржуазных специалистов стали выгонять из промышленности и из правительства. Наркомпрос, народный комиссариат просвещения, находился в руках союзников Сталина, и следующими на очереди были буржуазные специалисты, работавшие в системе образования. «Пора большевикам самим стать специалистами», – сказал в одной из речей Сталин. А также рабочий класс должен создать себе свою собственную производственно-техническую интеллигенцию. Он имел в виду нечто совершенно отличное от класса предшественника: класс служащих, быстро обученных узкой дисциплине, требовавшейся для управления тяжелой промышленностью, класс, куда принимают верных и честолюбивых в награду за убеждения. Сначала университеты закрыли. Потом на их месте появились многочисленные вузы, высшие учебные заведения и втузы, высшие технические учебные заведения, обычно случайным образом размещаемые по нескольку в тех же старых помещениях с целью максимизировать отдачу. Так, например, Воронежский институт птицеводства унаследовал от Воронежского сельскохозяйственного института восемь небольших скамеек. коридор и одну лекционную аудиторию, которой пользовался также институт механизации. Студентов набирали большими группами из рядов самой партии, послушных ей профсоюзов, недавно открытых цехов и недавно начавшей голодать деревни. Эти выдвиженцы на самом деле были представителями рабочего класса, но в основном они были представителями, Не в европейском или американском смысле слова. Они не принадлежали корбанизированной массе промышленной бедноты, с давних пор не имевшей привилегий. Нет, они были представителями класса, который стремилась вызвать к жизни сама партийная политика ударной индустриализации. С их появлением система существенно разрослась. Если до перемен заведения устроенные по Сталинке давали около тридцати тысяч выпускников в год, то к второй половине тридцатых годов это число приближалось к сотне тысяч. В одной только партии высшее образование получили более ста десяти тысяч человек, включая Хрущева, Косыгина и Брежнева. К тому времени положение дел в высшем образовании в некоторых смыслах устоялось. Хотя затраты были, подобно затратам на любые насущные человеческие нужды, скудными, на то, чтобы прекратить толкать не в задних рядах каждой лекционной аудитории, где двадцати-тридцати студентам приходилось биться за один единственный учебник, денег было выделено достаточно. Снова ввели приемные экзамены. Одних политических рекомендаций стало недостаточно. Потихоньку... Вернулись традиционные названия и стиль работы университетов, соответствующие личными предпочтениями Сталина, любившего респектабельность и иерархию. Сталин готов был работать с радикалами от образования. Это являлось частью его тщательно организованные кампании по уничтожению всех независимых фракций внутри партии, в ходе которой он по очереди скармливал их друг другу. Однако, оказавшись в состоянии диктовать свои вкусы, он захотел, чтобы мальчиков-старшеклассников снова одели в аккуратную форму, как в царские времена. Ему хотелось, чтобы учение выглядело занятием величественным, почитаемым. Партийная соперница старой автономной академии наук была отправлена в отставку, и усилия сосредоточились на том, чтобы превратить академию в в послушный, надежный инструмент для создания авторитета. Однако перемены в списке дисциплин оказались постоянными. В старых университетах преподавали по европейской либеральной гуманитарной программе. Все это исчезло, да в дорогу техническим дисциплинам. Теперь почти половина студентов изучала инженерное дело. по жесткой утилитарной программе, предназначенной для того, чтобы дать народному хозяйству квалифицированных специалистов. После выпуска им полагалось знать все, что требовалось, чтобы в одиночку пойти и запустить электростанцию или металлургический комбинат или железно дорожную ветку. Потом шла чистая наука с физикой и математикой впереди. За ними, как ни странно, следовала в качестве бедной родственницы химия, а биология страдала от глубоких идеологических проблем. Дальше медицина, которую изучало непропорционально большое количество женщин, и сельскохозяйственные науки, предназначенные для поставки специалистов в колхозы. Гуманитарные факультеты были вовсе закрыты. Хотя впоследствии пришлось вернуть в дело несколько историков, чтобы подготовить школьные учебники, набитые цифрами и датами, а также похвалами бывшим правителям, стремившимся к централизации. Литература превратилась в так называемую филологию, технический предмет, посвященный главным образом преподаванию множества языков, необходимых для управления Советским Союзом. Философия умерла, антропология умерла, социология умерла, юриспруденция с экономикой зачахли. Партия считала так называемые общественные науки своей собственной внутренней технической дисциплиной, которую следовало преподавать внутрипартийным кадрам и раздавать студентам в виде обязательных курсов по марксизму-ленинизму. Профессора перестали отвечать за культуру. Члены союза кинематографистов и союза писателей выпускали новые фильмы, пьесы, книги и поэмы. Старая, сведенная консервативной выборке из классиков теперь обязан был знать каждый гражданин с запросами. Партия хотела, чтобы советская публика была культурной. Термин, который подразумевал регулярную чистку зубов и чтение Пушкина, стал стыдным. В этом была своя ирония. Трудолюбивый выдвиженец с хорошим чистым происхождением из рабочих или так называемого трудового крестьянства мог пойти дальше, если готов был внимательно читать об аристократах, графах и буржуазных деятелях, именно тех людях, которых, будь они сейчас живы, записали бы в так называемое общественно чуждые во враги. но куда важнее было то, что война и мир или Евгений Онегин представляли собой предметы гарантированного качества, какие теперь полагалось иметь обычным людям. Нет уж спасибо, не надо нам этих ваших авангардных воплей и гримас. Нам подавать только самое лучшее, великие произведения российского прошлого в переплетах с золотым тиснением, которые Не стыдно выставить на полке в новой квартире. Причем нельзя сказать, что связь с прошлым прервалась совершенно. По сути, старая интеллектуальная традиция была нить, половина ее скрученной спирали ДНК, которую можно было приспособить в качестве кредо для этих идущих в гору сталинских выпускников. Российская интеллигенция всегда считала своим долгом модернизировать Россию. А что такое эти головы, если не современность на марше? Она всегда считала культуру вещью, которая действует сверху вниз, просвещением, которое горстка образованных несет в массы. А что такое большевистская миссия, если не попытка элиты XX века поднять тяжеловесную Россию до высот? Она всегда была склонна верить в панацеи, в идеи. способная разом разрешить любую проблему. А что такое большевизм, если не универсальный ключ, подходящий к любому замку, самая современная, наилучшая, величайшая система человеческого знания? Вера во все это сочеталась с желанием новой технической интеллигенции слышать и верить, что задача говорить истину царям потеряла актуальность, потому что истина сама стала царем. Друзья истины, друзья мысли, разума, гуманности и красоты стали по определению друзьями партии, друзьями Сталина. Противостоять партии означало сделаться врагом истины, нарушить обязательство интеллектуала перед истиной. Теперь, когда место старой интеллигенции было прочно занято новой, Стalin мог позволить себе убрать большинство ее уцелевших представителей в процессе чисток конца тридцатых вместе с большинством собственного политического поколения внутри партии и с большинством людей продуктов до революционной эпохи, которые пришли к власти в промышленности, армии, государственном аппарате. У него остались выдвиженцы, благодарные, лишённые любопытства, ничего не знающие о мире за пределами Советского Союза. и готовая принять сталинский порядок в качестве порядка вещей, присущего самой реальности. Исчезнувшие части интеллектуальной жизни ушли без следа. Воцарилось великое молчание. Скоро молодежь забыла, что когда-то было по-другому. В новой учебной программе разным предметом была уготована разная участь. Чем ближе та или иная наука находилась к практике, тем активнее ее внедряя, стали на службу практически нужнопартии. С другой стороны, чем ближе она стояла к опасной территории общественных наук, тем сильнее ее обычно искажали идеологии. А чем более абстрактной она была, тем более интеллектуально неискушенной ей, как правило, предстояло оставаться. Результатом стали направления интеллектуальной жизни и, в том числе, выстроенное совершенно не так, как их зарубежные аналоги. Если Соединенные Штаты, например, были обществом, где правили юристы, а среди преподавателей литературы и социологов глубоко укоренился университетский идеализм, то Советский Союз был обществом, где правили инженеры, а идеализм царил среди математиков и физиков. Юриспруденция, экономика, история были стерильными водчинами, не имевшими большого значения, каждый из которых правил свой так называемый маленький Сталин, миниатюрный интеллектуальный заместитель великого кремлевского ума. После смерти Сталина эти предметы пришлось оживлять тем, кто пришел из инженерного дела и чистой науки, тем, кто принес с собой веру инженеров в разрешимость проблем. И неустанные восхищения ученых чистотой картины. Биология оставалась в бедственном положении. Маленький Сталин, которому ее верили, Трофим Лысенко, был шарлатаном-антидарвинистом, которому в пятидесятые годы удалось приспособиться и начать играть на слабых сторонах Хрущева. К шестидесятым годам Советский Союз из одной из наименее грамотных частей планеты превратился по некоторым показателям в одну из самых образованных. Тут выдавали на гора больше выпускников на душу населения, чем в любой европейской стране. Только американская система колледжей с ее традициями массового участия шла впереди. Для поступления Надо было пройти конкурс, сдать экзамены, которые организовывались местными приемными комиссиями так, чтобы заведения могли отбирать и отсеивать на свое усмотрение, получая в точности тот набор, который им нужен. Курс обучения длился четыре или пять лет. От студентов ожидалось, что они будут постоянно работать от тридцати пяти до сорока пяти часов в неделю. осваивая весь корпус знаний по своей специальности. Упрощением подвергался один только марксизм, ведь после того, как традиция независимой марксистской мысли была уничтожена в тридцатые, возродить ее как науку было нечему. Процент отсева был объяснимо высок, и все-таки каждый год почти пол миллиона юношей и девушек, пройдя испытания, стояли в коридорах родного университета или института, просматривая тысячи и тысячи вывешенных там объявлений о приеме на работу. Правда, высшие учебные заведения занимались только преподаванием. Исследовательская работа обычно проходила в других местах, в специальных институтах, подчинявшихся Академии наук, или всевозможным промышленным министерствам, И ученые постоянно перемещались с профессорской кафедры в лабораторию и обратно. Систему венчали так называемые академгородки, построенные для проведения исследовательской работы, обладавшие стратегическим приоритетом от ядерной физики и аэронавтики до вычислительной техники и математической экономии. Люди, жившие там. Входили в число самых привилегированных советских граждан. Вдобавок их превозносили как предвестников грядущего мира изобилия. Они не только жили уже сейчас, так как вскоре предстояло жить всем советским гражданам в просторных квартирах с щедрым продовольственным снабжением и зелеными насаждениями вокруг. Они еще и работали уже сейчас так. Как ожидалось от всех, когда наступит изобилие, по добровольной любви к делу относясь к рабочему времени как к игре, а не тяжкой ноже. Ученые, как правило, не возражали против подобного к себе отношения, как принимали по большей части и законность устройства власти в своем обществе. Самим физикам понравился знаменитый фильм Михаила Ромма. вышедший в 1962 году девять дней одного года ободржимым остроумным ученым ядерщике, который облучается ради того, чтобы у человечества появился новый источник энергии. Немного позже, в 1965-м, они улыбались, читая умеренно сатирическое сочинение братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». где секретный отдел занимается, что вполне уместно, волшебными предметами из русских сказок. Ученые были уверены в себе, а также, как не забавно это звучит, невинны. К тому времени они уже, как правило, не знали, чего именно не знают об опыте человечества вне советского строя. Международные связи возобновлялись, но далеко не в полной мере. Ученые, достигшие определенных должностей, имели доступ к спецхранам, собраниям иностранных материалов в библиотеках. Однако на каждое посещение требовался специальный допуск, и надо было знать, что в точности тебе нужно. Поэтому их идеи развивались почти без оглядки на аналогии, на параллельные случаи, на массу накопившихся за всю историю ситуаций. в которых кто-то пытался сделать что-то похожее. А главное, у них почти не было доступа к пессимизму. Там, где они жили, не имели широкого хождения рассказы о благих намерениях, обернувшихся чем-то плохим. Во всяком случае, рассказы опубликованные, записанные. Однако не все шло гладко. Например, в 1958 году Хрущев внезапно объявил, что среди поступающих в вузы слишком много детей интеллигенции и служащих, так называемых инженерно-технических работников ИТР, и принял закон, уходящий корнями в старые дикие времена первой пятилетки. Теперь выпускникам школ полагалось отработать два года до поступления. Это не нравилось студентам, не нравилось родителям. Не нравилось преподавателям. У их первокурсников, изучающих физику, на блекнувшие в памяти школьные знания теперь накладывался двухлетний опыт полуквалифицированной нудной работы на складе или на заводе. Кроме того, интеллигенция была недовольна тем, что откристившись от наиболее грубых методов, теперь Хрущев пытался достигнуть соответствия путем призывов и поучений. Как следствие, начиная с 1961 года, группы интеллектуалов собирались вместе, чтобы выслушивать, как на них ругаются. Иногда соратник Крушиева Ильичев, председатель идеологической комиссии ЦК, а иногда, на удивление часто, на грубом, безграмотном русском и он сам. Анекдот тех времен. Хрущев просит друга просмотреть текст одного из своих докладов. Скажу тебе прямо, Никита Сергеевич, кое-какие ошибочки у тебя встречаются. За сранец пишется вместе, а в жопу раздельно. Были и более конкретные поводы для недовольства. У серьезных биологов, вынужденных скрывать свою настоящую исследовательскую работу, за маскировочной ширмой у евреев в тридцатые годы среди советских евреев по сравнению с другими группами населения пожалуй наиболее заметны были высокие достижения социальная мобильность однако волна официального антисемитизма начавшаяся в сороковые принесла с собой ограничения и квоты если считать в абсолютных единицах Шестидесятые евреев в науке работало больше, чем когда-либо прежде. Тридцать три тысячи пятьсот из трехсот пятидесяти тысяч советских научных работников, или девять с половиной процентов от общего числа, в то время как евреи составляли лишь один процент советского населения. Однако определенные специальности и определенные элитные учреждения для еврейских кандидатов были полностью закрыты, а путь на самый верх в общем и целом заблокирован. Теперь, будучи евреем, необходимо было проявить блестящие способности, которыми невозможно пренебречь, иначе тебе было не добиться того же положения, что у твоих русских по национальности коллег, ничем не выдающихся по своему усердию и заслугам. От этого оставалось разуме, Странное болезненное ощущение, словно у тебя отобрали некогда врученную тебе награду. Ты считал, что тебя признали раз и навсегда, а оказалось, что тут есть свои условия. Постепенно начинало происходить нечто непредвиденное. Эти разочарования, малые и большие, начали привлекать внимание ученых к разнице между двумя типами образованных людей, между ними самими. и инженерами-выдвиженцами на руководящих партийных должностях. Уроки были почерпнуты из самой науки, ее методов, а также, что и говорить, из чтения программного Толстого. Размышляя об идиотском антисемитизме в стране, победившей фашистскую Германию, слушая, как Хрущев с красным от ярости лицом бушует по поводу того, что в Академию не приняли одного иного, из Лысенковских приспешников, они начинали подозревать, что, возможно, истина и цари не столь уж близки, что, возможно, на престол в России возводится все-таки глупость.